Глава 10. В Аенморе всё спокойно. Было ещё вчера. Добравшись до лагеря Хоргов, Тмор не стал распространяться о своём небольшом приключении и опасение нарваться на исследовательский энтузиазм Аролда. Вместо этого, пожелав сидящему у костра представителю клана Абхаш спокойной ночи, он раскатал походный спальник и отправился на боковую. Несмотря на несколько нервное состояние, заснул Тмор неожиданно быстро. И проснулся глубокой ночью лишь единожды, когда почуял возвращающегося с прогулки довольного и сытого уголька. Дракон решил перейти на самостоятельное питание? Хм, было бы замечательно. А то пугать окружающих неумеренным аппетитом тмору изрядно надоело. А если учесть проснувшуюся тягу к сырому мясу? Эх. Ни один из дежурных хоргов не обратил особого внимания на отошедшего по нужде в перелесок человека. что и позволило сумеречному дракону в наглую приземлиться прямо на голову Тмора, и лишь после этой немудрящей шутки удобно устроиться на плече давно привычной татуировкой. Молодой человек сыто погладил живот. Кажется, первый эксперимент по самостоятельному кормлению молодого сумеречного дракона прошел положительно. Жаль только, что пока нет возможности полностью перевести его в такой вот автономный режим. Заметят. Остается лишь рассчитывать на ночные вылеты, подобные сегодняшнему, да надеяться, что теперь зверский аппетит хоть чуть-чуть отступит, и Тмор больше не будет повергать посетителей трактиров в изумление объемностью заказов. С этими мыслями юноша вернулся к костру, и, завернувшись в спальник, вырубился до самого утра. Три дня скачки в очередной раз привели Тмора в горы. Скорость хода заметно упала, и он не был в горы. Ковалькада выстроилась в длинную цепочку и потянулась вверх по узким, но ухоженным горным тропам. Городская стена выросла перед путешественниками неожиданно. Еще секунду назад их окружал непроглядный утренний туман, медленно наползавший на горную тропу со стороны глубокого ущелья. Как вдруг холодная молочно-белая дымка отпрянула, открыв взглядам путников угрюмый, темно-серый камень неприступной стены. На мёртво вросший в кряже среднего Талоса на противоположной стороне ущелья. Путешественники тронули лошадей и медленно потянулись по ставшей совсем узкой тропе к арнизу, нависающей над пропастью. Через полчаса, когда окончательно разведнелось и красноватые блики восходящего солнца на пиках Талоса сменились мягким сиянием укутанных в снега вершин, путники оказались напротив навися над ущельем массивной башни. Подозрительно рассматривающий гостей тёмными провалами узких бойниц. Вот в одной из них мелькнуло чьё-то лицо, и откуда-то из глубины башни донёсся приглушённый грохот цепей. Дрогнула махина подвесного моста и с тяжёлым скрипом медленно опустилась перед путешественниками. Зацокали по деревянному настилу копыта лошадей, в страхе жмущихся к центру не имеющего ограждения моста, и спустя минуту кавалькада ступила под своды воротной башни. «Ну, вот мы и дома!» А Роуд даже чуть расслабился в седле, когда его Лу шагнул в темный проем ворот. Смор же только пожал плечами и принялся с интересом и некоторой опаской осматриваться по сторонам. Дома-то, конечно, хорошо, но и терять бдительность не следует. В конце концов, потери родственника Райана могут и не простить. Правда, и реальных подтверждений того, что клан будет им мстить, тоже пока нет, но раз до сих пор не начали... Тот же сумасшедший хорк, что устроил на них загонную охоту, как выяснилось, не имел никакого отношения к клану оружейников, и вёл боевые действия на свой страх и риск за братом Стил, про которого вся их компания благополучно забыла. И ещё бы, обычный хорк из какого-то захудалого рода. Что он по сравнению с Райном? В общем, если не считать странных решений и действий Дуки Апраш в отношении Тморы и Орролда, Во время их насыщенного приключениями путешествия по Хорогину можно сказать, что причин для волнений нет объективных. Но вот только поведение Эро Лонера всё равно напрягает и заставляет дрожать некую струнку в душе Тмора, совсем как в развалинах окраин свободного города, когда доводилось удирать от банд поисковиков, больше рассчитывавших на чужую удачу и собственную силу, нежели на действительный поиск пригодного к обмену хлама. О, а вот и сам хитро Мудрый посол нарисовался. Тмор сосредоточился, избавляясь от пронёвшихся в голове обрывков мыслей и, не к стати, накативших воспоминаний, после чего вопросительно взглянул на поравнявшегося с ним Лонера. Невозмутимый Хорк в ответ смерил парня холодным взглядом и чуть заметно качнул головой. Здесь заканчивается наше совместное путешествие, Гардан Атмор. Свое обещание я сдержал, доведя тебя в столицу Хорогина. «В остальном же, думаю, тебе поможет Эр-Аролд Абхаш». Хорг неожиданно усмехнулся. «Прощай, человек, и береги спину». Эр-Лонер Дука Апрраш, более не обращая никакого внимания на Тмора, так и застывшего в седле с отвисшей челюстью, подобрал поводья и, отвернув своего коня в сторону, кивнул начальнику охраны. Дюжий Хорг, увешанный оружием по самые брови, вырвался вперед, обходя Кавалькаду. И подняв руку, крутанул плёткой над головой. Копыта лошадей слаженно ударили по шлифованной скальной породе, заменившей площади перед башней обычную брусчатку, унося отряд белогривых по широкой улице, ведущей, судя по всему, куда-то вглубь города. Ну что, добро пожаловать в Эйн Мортмор. Поехали! А ролтке внул в сторону узкого переулка, причудливо извивающегося между высокими каменными зданиями. Особняк Абхаш в получасе езды отсюда, на площади у старой восходной башни. Поехали, посмотрим, как живут настоящие хорги, усмехнулся парень, успевший оправиться от удивления, вызванного таким уникальным явлением, как ожившая мимика посла Хорогина, и направил хаука следом за конём Арролда. Переулок, ведущий к центру города, по которому двинулись хорг и человек, имел заметную склон. Так что их, как у нам приходилось принаравливаться к подъёму по широким и низким ступеням, то и делал попадавшимся на пути. Навскорозь спутники выехали на небольшую площадь округлой формы, вымощенную мелкими потёртыми камешками. Единственным украшением, которое можно было бы назвать маленький фонтанчик в виде диковинного янтарного цветка, лежащего в чаше, образованной крупными листьями, вырезанными из странного зеленоватого камня, укрывшейся в тени огромной старинной башни. явно уже очень давно не исполняющей своих прямых обязанностей, освещенная десятком небольших тусклых светильников, то ли не погашенных с ночи, то ли горящих здесь всегда, площадь буквально дышала древностью и спокойствием. Шаги скакунов отражались от стен окружающих ее домов звонким эхом, которое еще долго металось над пустой по раннему времени площадью. Впрочем, Тмор бы не удивился, если бы выяснилось, что здесь вообще никогда не бывают толпы. Подобные места словно созданы для того, чтобы хранить тишину и безлюдный покой, старательно прячась от городской суеты и шума. Несколько минут понаблюдав за удивленным приятелем, Ролд в конце концов пихнул его кулаком в бок, а когда тот встрепенулся, кивком головы указал на небольшой сад, раскинувший черные ветви деревьев за каменной оградой, возвышающийся на противоположной от путников стороне площади. Нам туда отмор. А родно направил коня прямиком через пустую площадь и, подъехав к стене сада, свернул в очередной узкий переулок меж ограды и той самой старой восходной башни, где, как оказалось, и прятался вход в сад, в центре которого расположился особняк семьи Абхаш. Протяжно заскрепели петли под весом дубовых створок ворот самого сурового вида, тяжёлых, обитых металлическими полосами, впуская внутрь спешившихся Тмора и Арольда. А едва они оказались на неширокой, посыпанной мелким песком дорожке, ведущей к дому, ворота совершенно самостоятельно закрылись, наглухо отрезая усадьбу от города. По пути к особняку Тмор, не переставая крутил головой Рассматривая хитросплетение тёмных ветвей деревьев в огромном саду, больше похожем на маленький парк, непонятно, каким образом разбитый на скальной породе горного плато, потрескавшуюся липнину летнего павильона, прячущуюся за ним, полустёртую резьбу на каменных скамьях в кажущемся беспорядке разбросанных по саду. Но едва они подошли к самому дому, как спутнику Аролду пришлось отвлечься. Массивные высокие двери распахнулись, И по широким ступеням крыльца буквально скатился, гибкий и вертлявый, как мальчишка, но седой и морщинистый мужчина. Самого, что ни на есть человеческого облика. Правда, стоило встречающему взглянуть в глаза, как Тмор тут же понял, что человеком здесь и не пахнет. Зелено-желтые радужки, узкие вертикальные зрачки. «Здравствуй, Лерой!» А Ролд коротко кивнул встречающему, и тот растянул губы в радостной улыбке. «Мастер Арри!» Ай, это, думаю, кто в такой ранний час мог приехать? Как же давно вы не были дома, затараторил Леррой, сверкая глазами. Вся его фигура от кончика носа до пяток выражала такую радость от вида Орлда, что тмор -то только диву давался. Ох, мастер, что же это я? Надо же предупредить матушку Ирну. А Стейн, старый прохвост, не ты один хозяйский птёлас слышь. Сильный голос, раздавшийся от дверей в дом, заставил Тмору удивленно хмыкнуть. Обладательница этого колокольного звона, невысокая полу-йотунша, чуть больше двух метров ростом, дама монументальнейших форм в белоснежной блузе, широкой черной юбке и на крахмаленном чипце, производила неизгладимое впечатление. «Здравствуйте, хозяин!» Ирна удивительно ловко для своих габаритов изобразила Книксон. И тут же требовательно воззрилась на тмора. Доброе утро, матушка Ирна, кивнул Арольд Ар и поймав взгляд домоправительницы, повёл рукой в сторону своего спутника. Эртмор Архаж некоторое время погостит у нас. А заботьтесь подготовка апартаментов будь добра. Глаза полуёт, онши заинтересованно блеснули. И она окинула человека изучающим взглядом, словно стараясь запомнить каждую чёрточку лица и детали одежды. Впрочем, Долго разглядывать гостей ей не позволили. «Матушка Ирна?» В голосе Оролда проскользнулись стальные нотки, и домоправительница тут же вскинулась. «Да-да, разумеется, Оролд, все будет исполнено сию минуту. Архаж, значит, фамильяр клана, да? Ха, нашего полку прибыло. Это хорошо». Тут взгляд Ирны упал на Лероя, и она, уперев руки в боки, рыкнула. «Да». Чево застыл столбом ягоза. Проводи, господ, в дом, а я распоряжусь насчёт комнат и завтрака. Шибутной лерой тут же подхватился и взлетев по ступеням, ужом проскользнул мимо не успевшей постраниться домоправительницы, закрывавшей своим дородным телом почти весь дверной проём. Поняв, что первая часть его указания начала исполняться, матушка Ирна совершила вполне себе уставной поворот через левое плечо и скрылась в глубине дома. давая возможность Аролду и Тмору войти внутрь. Где их? Пританцовывая на месте от избытка энергии, дожидался Лерой. Спустя полчаса уставшие путники уже сидели у камина с ляалом в руках в ожидании обещанного завтрака. Приведя себя в порядок, Тмор и Арольд отложили на потом, ограничившись умыванием и выбиванием пыли из дорожных костюмов путём нехитрых магических манипуляций, проведённых всё тем же Лероем. Арольд Тмор отвлекся от кружки. «М-м-м?» Засмотревшийся на огонь, Орк лениво потянулся. «А Лерой он кто?» «Луга, а кто же еще?» Пожал плечами Орлд. «Да нет, я имею в виду, какой он расы!» Дернул головой Тмор. «Они называют себя Громми!» На секунду задумавшись, ответил Белогривый. «Странные существа, не здешние, но очень хорошие слуги». «Как это?» «А вот так!» Никто не знает, откуда берутся Громи. Просто однажды в старом доме или саду, а то и просто в какой-нибудь рощице или на берегу озера, поселяется несколько вот таких существ. Если это особняк вроде нашего, то любая прислуга становится без надобности. Более старательных и умелых слуг, чем Громи, нет. Саду, как и рощи под присмотром Громи, никогда не будут грозить болезни, пруду не стать болотом, а в озере не переведется рыба. Правда бывает и так, что Громи облюбует себе не дом и не рощу, а, например, вот скажи, ты что-нибудь почувствовал, когда мы въехали на площадь? Э, да. Такое, знаешь, спокойствие и уют, что ли. Хотя, конечно, слово неверное, но как сказать точнее, я не знаю, после недолгого размышления ответил Тмор. Вот-вот, видел фонтанчик. Это, можно сказать, наследие прежнего Айнмора. Он стоял здесь ещё до того, как сюда пришли наши предки. Впрочем, я не о том. Так вот, у этого фонтанчика есть свой смотритель Громе. Отсюда и твои ощущения. Это дар Громе. Странный, наверное, в чём-то даже бессмысленный, но красивый, правда? Говорят, дом, в котором живёт такой смотритель, простоит тысячелетия, если, конечно, его не будут разрушать специально. Не знаю, правда ли это. Но зная, как берегут подопечные имущества Громе, я в это верю. А вы уверены в них? Что, паранойя проснулась? Волна веселья прокатилась от Орла до Ктмору. Она и не засыпала толком, уоркнул парень. А всё же. Уже не одно тысячелетие Громе живут с нами бок о бок. Да, когда-то были сомнения в их хмм, лояльности, скажем так. Но они не оправдались. Сложно объяснить, «Просто прими как данность, Тмор, они другие. Им абсолютно не важно, кто ты – круглоухий или рис, двуязыкий или хорг. Если ты часть того места, где они живут, лучшего помощника не пожелаешь. Если же ты пришел незваным, но не причиняешь вреда дому, то для них ты и вовсе не существуешь. Громи представляют опасность лишь для того, кто пришел с намерением навредить месту их обитания». Да и то вояки из них аховые, разве что заморочить могут или закружить так, что и сам не заметишь, как их жилище покинешь. Однако, парень удивленно покачал головой, странно, что я раньше таких существ не встречал. Это в Шаэре-то? Ничего удивительного. Громи в основном обитают на полдень от Харогина, в пустых землях, ну и сюда иногда добираются. Уж очень им крыши мира по нраву, а вот за Талаский хребет они не заглядывают. Почему? Уш извини, не в курсе. Но думается мне, что несмотря на всю их природную живость, эти ребята просто отчаянные домоседы. Развел руками Арольд и тут же втрепенулса. Если мои нюх и слух не обманывают, сейчас нас позовут на завтрак. Господин Арольд, господин Тмор, завтрак подан, прошу в малую трапезную. Голос матушки Ирны колокольным звоном прокатился по всем закоулкам общепника. Как ты узнал? расмеялся Тмор. Хлопок кухонной двери, аромат знаменитого грибного супа и шаги моей домоправительницы не забывает Мор. Я здесь вырос, поднимаясь с кресла, ответил Арольд. Кстати о росте. Нагоняя у дверей Хорга проговорил Тмор. Хотелось бы узнать, что тут было до того, как вырос Аенмор. Как думаешь, кроме могут рассказать о том времени? Вряд ли, покачал головой Арольд. Не расположены эти ребятки к пустопорожней болтовне. Но если хочешь, я могу поведать тебе пару историй и гипотез. Замят она, кивнул Тмор. Завтрак, объявленный громогласным голосом матушки Ирны, оказался выше всяческих похвал. Правда, Тмор был несколько удивлён присутствием за столом самой домоправительницы, успевавшей не только участвовать в беседе с Аролдом, но и с поистине военной чёткостью командовать парадом блюд. Вообще, как тмор помнил из коротких лекций Аролда по этикету хоргов, во время неофициальных трапез в собственном доме за одним столом с хозяевами дома могут находиться только лица, принятые в личный круг одного из них. Так что присутствие боевой домоправительницы за завтраком сказало тмору о многом. А уж её талант командира в действиях прислуги, трёх таких же вертлявых существ, как и встретивший путников у входа в особняк Лерой, Ясно виделась военная выучка, которую демонстрировала и сама Ирна. В общем, похоже, что домоправительница управляет особняком Абхаш на армейских принципах. Интереснейшая дама. Госпожа Ирна, обратился к домоправительнице Тмор. Матушка Ирна и никак иначе, молодой человек сурово ответил ото поджав губы, но в глазах блеснули огоньки веселья. Матушка Ирна, тут же поправился молодой человек, Огром ей не возражает против такой муштры. А нечего было спорить, о чём не знают, полуёт онша заразительно рассмеялась. Они мне ещё будут рассказывать о секретах кулинарии. Ничего, пару дикад помаршируют, вперёд будут осмотрительнее. Каждый раз одно и то же. Дом милый дом, пробормотала Рольт и повернулся к Тмору. Это у Лероя и матушки Ирны традиция такая спорить обо всём на свете на желание. И после каждого спора либо Громе полным составом изображают из себя золотую гвардию Орлеона, либо наша домоправительница кормит их изысками йотунской кухни. Что они только в ней нашли? На вкус и цвет товарищей нет, с какой-то непонятной грустинкой в голосе заключила домоправительница, но тут же подхватилась. Десерт. Едва матушка Ирна поднялась из-за стола, дабы проследить, чтобы эти шустрики не сожрали наше печенье, по её собственному выражению, Тмор тут же обратился к Королду. Расскажи про свою домоправительницу. Где ты взял этого генерала в юбке? Ага, тоже попался. Арол прилеснул насмешкой. Сколько раз её пытались у нас сманить другие кланы. Если бы ты только знал. Не уклоняясь от темы, усмехнулся Тмор. Да ладно, ладно. Её муж, Рам служил полусотником во втором иниистом. Так что она, считай, полжизни провела в гарнизонах. Отец говорил, всех офицерских жён в кулаки держала, и я в это верю. Что за второй иниистый? Приподнял бровь Тмор. Гренадерский полк, бывший под командованием моего покойного отца, пожал плечами Белогривый. А а как она здесь оказалась? заинтересовался Тмор. По рассказам рисов парень помнил, что хорги не охот, общаются с другими расами, То есть служба, торговля, производство, пожалуйста. А вот пустить в свой личный круг чужую кровь это у хоргов большая редкость. Впрочем, если посмотреть на род Абхаш, заимевший теперь уже двух фамильяров клана, не относящихся к расе белогривых снобов, то подобное утверждение кажется по меньшей мере спорным. Хм. В Ландорском конфликте с Тимризом, это в горах у Пустых земель, Арам со своими бойцами встал на пути пепельной завесы, не дав проклятию добраться до штаба полка. По полу сотне полегла вся. А спустя декаду политики по какой-то только им одним понятной причине решили, что никакого конфликта не было, а были совместные учения в обстановке максимально приближённой к боевой, от чего и образовалось почти 1000 трупов. Естественно, всё это не боевые потери, а значит, никаких выплат родным погибших. «Я никогда не видел отца в такой ярости». Поговаривают, что после его визита во дворце главы круга кланов пришлось делать капитальный ремонт, но обошлось без последствий, да и отец немного поутих. За следующий год он нашел семьи всех своих павших при ландоре однополчан и назначил личные пенсионы. Вот только Ирна, жалованный свиток, порвала прямо на глазах у отца. О чём они потом говорили, я не знаю, но тем же вечером, в два полусотни, собрала все свои вещи и переехала к нам в особняк, заявив во всеуслышание, что я скоте этого обалдуя, мы его отца, то есть, нужно постоянно контролировать, чтобы ещё какую штуку не выкинул. Это она так про уничтожение левого крыла дворца главы круга кланов высказалась. Вот и контролировала. Кстати, многие отмечали, что после появления у нас дома Ирны отец как-то смягчился. Ну а после его смерти она осталась. Я же считаю, у нее на руках вырос. Так-то? Завершил свой спич Оролт, и в тот же миг в столовую вплыла домоправительница, за которой гуськом шли слуги с десертом. «Ну, все мои косточки перемыли», вопросила матушка Ирна, и, махнув рукой слугом, опустилась на стул. «И будет. Вон, лучше десерт попробуйте по рецепту моей бабушки». Тмор опасливо покосился на блюдо с печевым. Мало ли, что Йотто насчитают десертом. Домоправительница заметила его взгляд и вдруг весело усмехнулась. Не боись, малыш, это рецепт моей бабушки по отцовской линии. А она была человеком. Да и спор я пока не проиграла, так что ничего экзотического из кулинарных изысков кухни Йоттонов можешь не ждать. Морс конфузился, но он нашёл в себе силы ответить улыбкой на усмешку матушки Ирны и приступил к десерту. Сутки отдыха после многодневного путешествия пошли на пользу и Аролду и Тмору. Так что вечером следующего дня, за ужином, хорка человек приняли решение наведаться в оплот магии столицы Хорогина великие башни Аенмора. В конце концов Тмор прибыл в гости к Белогогривам с вполне понятным желанием узнать всё, что возможно, о своём собственном даре, которым до сих пор пользуется больше по наитию, неким шестым или седьмым чувством, направляя силу тени. не представляя себе толком даже процессов, позволяющих ему манипулировать этой темной стихией. Что уж тут говорить об академическом знании, которое у него почти отсутствует. А вот здесь великие башни вполне могут помочь. По крайней мере, Тмор на это сильно рассчитывает. Да и его рисы-наставники были почти уверены, что лучшего места для подобных изысканий в окрестных землях не найти. Особенно если учесть, что библиотека Айон Мора считается старейшей в мире. И поговаривают, что среди древних свитков, хранящихся в ней, попадаются и матово-серые таблички Арнов. Правда, текст, выбитый на них, прочтению не поддаётся. Уж больно тонкие вязи охраняют мудрость, исчезнувшую раз от любопытных взоров магов великих башен. Впрочем, где ещё хранится подобным редкостям, как не здесь? А Рольд, как и обещал, поведал несколько историй о прошлом крыши мира. В древности Эйнмор считался чуть ли не магическим центром мира и был своего рода огромным исследовательским комплексом, который разрушило мощное землетрясение примерно в те же времена, когда между Хоргами и Эйра начались открытые боевые действия. С тех пор много воды утекло, и крыша мира потихоньку уходила в небытие веков. Пока, спустя пару тысячелетий, Хорги, пришедшие в эти земли, преследуя своих заклятых врагов, не наткнулись на величественные развалины древнего города. Эры были выпровожены за огненный залив. До трений с рисами дело еще не дошло, и у белогривых появилось время для исследования интересных руин. Что-то они сумели восстановить, что-то сгинуло в разверзшихся в результате сотрясения ущельях, а что-то, как ту же библиотеку, пришлось собирать чуть ли не по крупицам, Обшаривая завалы и разрушенные подземелья, напичканные лабораториями, забитыми давно пришедшими в негодность непонятными агрегатами, рассыпающимися в пыль при первом прикосновении и кишащими тварями, которых прежние хозяева лабораторий разводили явно не в качестве домашних хомячков. Конечно, было много смертей, несчастных случаев, но упёртые хорги продолжали рыскать по завалам, пока наконец не очистили их от большинства артефактов и всех тварей. Впрочем, насчёт всех, как признал сам Арольд, белогривые исследователи явно погорячились. Поскольку даже сегодня, спустя тысячелетия, мало кто из магов осмеливается спускаться на нижние уровни Айнмора, не составив предварительного завещания. Часть тварей всё-таки выжила в столкновениях с искателями древних тайн. На за прошедшее время обитатели подземных уровней настолько изменились, приспособившись к жизни в тёмных, наполненных ядовитыми испарениями штреках, галереях и ходах, что наверх не выбираются, дохнут. А раз угрозы нападения снизу нет, официальные власти постановили считать, что все древние химеры уничтожены, что не отменяет крайне негативного отношения этих самых властей к тем, кто пытается лезть в глубину уничтоженного землетрясением города и огромных штрафов, накладываемых именно на нарушителей. Исключения составляют лишь главы башен, да и то лишь потому, что сами и являются властью в Аэнморе, подчиняясь лишь кругу кланов. Впрочем, Тмор пока не собирался соваться под землю. Он надеялся, что нужную информацию можно найти в читальном зале местной библиотеки. Но здесь ключевое слово было всё же пока. И он ещё прекрасно понимал, что если поиски в общедоступных библиотеках ничего ему не принесут, То возможность придётся сунуться и в подземелье. И ведь сунется, потому как, судя по симптомам, инстинкт самосохранения Тмора после знакомства с Рисссами тяжко заболел и грозит вот-вот отдать концы окончательно и бесповоротно. Поймав себя на размышлениях о собственной безбашенности, молодой человек усмехнулся и, дав щенке Лисерому, принялся нагонять успевшего достичь конца улицы Орлда. Ну а что? Нанесём визит в башне. А родкий внул в сторону широкой и очень-очень длинной лестницы, начинающейся у противоположной стороны гигантской площади. Широкие ступени, вырезанные в скальном массиве, как и украшенные затейливой резьбой широкие перила, составляющие единое целое всё с той же скалой, вели к подножию огромных сооружений, вздымавшихся на совсем уж невообразимую высоту, мерцающие в свете солнца бордовыми бликами, испалинские башни По сравнению с которыми данжон в имении Раудов, где гостил Тмор, выглядит просто-таки бледной немычью, заставляли затаить дыхание. Задрав голову, молодой человек попытался найти взглядом крыши этих циклопических построек, но те стыдливо спрятались в низких тёмных облаках, окупировавших Хаенмор в это весеннее, но по-зимнему ненастное утро. Да. Всё же, даже если учесть, что крыши мир расположен на высокогорном плато, Зрелище, цепляющееся за верхушки башен облаков, не может оставить равнодушным. "Челюсть подбери", хмыкнул Арольд, любуясь ошеломлённым видом фамильяра клана. Но отмор на замечание белогорювого приятеля только отмахнулся. "Мне вот интересно, а где мы наших скакунов оставим? Полагаю, по ступеням им просто не взобраться. Да и не думаю, что обитатели этого скворешника обрадуются перспективе возни с нашими четвероногими друзьями". Все так же, не отрывая взгляда от башен, проговорил Тмор. Услышав такое определение цитадели знаний хоргов, Оролт еле удержал на лице форменную маску каменного спокойствия. «Смотри, не ляпни такое в присутствии наших коллег, Тмор. Развоплотят им, мама, сказать не успеешь», прошипел Оролт и кивнул в сторону небольшого трактира, гордо сверкавшего недавно подновленной вывеской. «Там есть конюшня». «Ага, заодно и перекусим», Радостно согласился Тмор. Для него не прошли незамеченными попытки Хорга сохранить лицо. «Сколько раз видел, и все равно поражаюсь. Как в тебя столько влезает!» Пробормотал Оролт, соскальзывая с лошади и бросая по воде мальчишке конюху. «Молодой растущий организм!» Пожал плечами Тмор, добавив про себя даже два. Чем заслужил довольный посыл от уголька, которому так и не удалось этой ночью полетать в волю. Оказывается, просочиться незамеченным мимо Громе задачка не из лёгких. Так что сейчас дракону оставалось только радоваться возможности разделить вкус трапезы со своим носителем. Всё же в отличие от вчерашнего дня, сегодня завтрак в особняке Абхаш был чересчур овощным, что не доставило удовольствия ни Титмору, ни Угольку. Да и успевший исчезнуть в дверях трактира Арольд тоже, кажется, был не слишком доволен меню. иначе из чего бы он с такой готовностью согласился на перекус, спустя всего пару часов после завтрака. Догнать Хоргат Мору удалось только у входа в обеденный зал. Ну как нагнать? Увлёкшийся рассматриванием симпатичной барышни, в которой явно прослеживалась кровь Хоргов, спускавшийся со второго этажа, парень просто врезался в застывшего в дверях Аролда. Странно, но тот даже не шелохнулся. Поняв, что в зале происходит что-то очень необычное, Сморбис с церемонным жестом отстранил Белогривого и окинул помещение изучающим взглядом. Орги, торы, люди... Стоп. Люди? Ну да, в дальнем углу за столиком устроился человек. Здоровый, явно за центнер с четвертью седой воин на отдыхе. Ничего необычного. Вот только почему-то все соседние столы рядом с ним не заняты. Да и трактирщик как-то уж слишком грустно посматривает по сторонам, изредка косясь на человека. Байда тихо простонал, процедил Арольд. Ну почему именно сейчас?